Последнее посещение Ревеля. Год 1723 был для Петра I относительно спокойным. Закончилась начатая в прошлом году война с Персией. Россия стала обладательницей Каспийского побережья с Дербентом и Баку. Центральной внешнеполитической интригой было стремление добиться официального признания права на шведский трон своего будущего зятя, герцога Карла Фридрика Гальштинского. И все это, несмотря на ратификацию Петром Нештадтского мирного трактата и продолжающегося сопротивления всех сословий Швеции, политические амбиции и были одной из наиболее существенных причин, побудивших Петра после двухлетней паузы вновь посетит Ревель. Заморские новости доходили сюда быстрее, чем в Петербург. На сей раз Петр не взял с собой Екатерину, которая была на сносях. Но с императором был его главный архитектор Микетти, который осенью того же года вернулся в Рим. Возникавшие в ходе работы проблемы приходилось часто решать на расстоянии, В самодержавном государстве даже заказы на гвозди, бревна и доски не могли быть выполнены без всеподданнейших прошений в кабинет его царского, а затем императорского величества на имя самого властелина. Государе приходилось заниматься тысячей мелочей, с которыми могли бы управиться и на гораздо более низком уровне. Быть монархом было весьма обременительно, Зато историки последующих поколений в поисках ответа на любые государственные вопросы, в том числе и о строительстве, могут с головой погрузиться в 95 толстенных фолиантов кабинета Петра Великого в Центральном государственном архиве древних актов в Москве. Так и спрашивание архитектурного гезеля подмастера Михаила Земцова на имя секретаря кабинета А. Макарова мы узнаем, что царь и Микетти договорились о том, чтобы расписать потолки Ревельского дворца гешториями по Тициту и Авиду, и для этой работы маляры потребуются, но и здешних нельзя получить, или за весьма высокую плату Фика, и на то ожидаю я милостивой резолюции. И подпись «Ваш, моего сверхмилостивейшего, господина всенижайший раб Михаила земцов К сожалению, не сохранились приложенные к письму зарисовки потолков верхнего партамента, которые в штукатурной работе уже к совершенству близились, сделанные всенижайшим рабом. Царская всемилостивейшая резолюция на январскую меморию земцова последовала лишь 20 июня. когда сам государь уже готовился к поездке в Ревель. Зимцову приказали ехать в Стокгольм и Елзенфорс, искать и вербовать мастеров малярного дела. Адмиралтейству следовало вспоможение в данной ему комиссии выделить судно для этой поездки. Кабинет выделил Зимцову солидную сумму на расходы, чтобы не пришлось бедствовать над чужбением. Из последовавшей переписки явствует, что земцов купил себе в Стокгольме за 6 рублей новый парик и завербовал на русскую службу трех мельничных мастеров, но ни одного живописца. И все-таки поездка оказалась для Ревеля благотворной, поскольку Зимцову удалось переманить искусного в лепке резьбе и вытесивание фигур Соломона рихта. ученика шведского королевского воятеля Руприхта Прехта. Цельтрехт перенял во дворце руководство соответствующими бригадами и вытесал из белого камня бюсты императорской четы, находящиеся сейчас в доме музея Петра I. Во всем парке царило оживление уже задолго до последнего прибытия государя. В конце мая здесь были заняты на работах солдаты трех полков – каторжники и вольные мастера из нерусских иноземцев, общей численностью 763 человека. Перевозками, связанными с их снабжением, занимались еще 262 человека. В камер камерфурьеровском журнале «Государе» записано. В июне монарх отправился с флотом из Кронштадта до 1723 Кроншлот, Юка, в Ревель, командуя всем флотом в своем чине, то есть адмиральском, поскольку контр-адмирал остался в Кронштадте и должен был последовать за государем. Поскольку сей вояж был предпринят для экзерциции флота, то государь придерживался всех правил во время войны употребляемых. Чтобы экзерциции коронованного адмирала имели компетентную публику, во флоте находились... герцог Гальштинский и два гомбургских принца. В течение сего вояжа высокий адмирал делал со всем флотом все экзерциции и находил к своему удовлетворению, что все моряки низкого или высокого ранга хороши в своем деле. Эскадра состояла из 24 больших кораблей. Император сам плыл на Ингерманланде, считавшемся одним из лучших судов российского флота. Поход был предпринят и для демонстрации своих сил Швеции, где в это время проходила ассессия Риксдага. Пока флот курсировал между Ревелем и Финляндией, шведам было предложено заключить союз с Россией и официально признать за герцогом Гольштинским права шведского престола наследникам. Во время этого путешествия государь мог вполне заслуженно испытывать гордость. Три десятилетия назад он спустил Преображенском на воду свой первый ботик, не осмеливаясь даже мечтать о русском флоте на Балтийском море и о победе российского орла над Свейским львом. А сейчас позади осталась Северная война, и взятие первых двух шведских судов в устье Невы, и баталия при Гангуте, и другие сражения со шведами на Балтийском море, которые превратили Россию и сухопутные страны в европейскую морскую державу. Все это должно было прийти на память государю, ведь со времени подписания мирного трактата со Швецией не прошло и двух лет. Тем не менее монарх не мог только радоваться достигнутым успехам, наслаждаться в соленым ветром и любоваться зрелищем, экзерцицией. Государственные заботы тяготили его. Генерал-адмирал Апраксин готовился последовать за государем из Кронштадта с флотом из двухсот галер. Нельзя было не думать о возможности новой войны с недавним союзником Дании. К изменению силовых линий в Европе могло привести признание права на шведский трон герцога Гольштинского – чего упорно добивался Петр I вопреки нештатскому трактату. Датчане опасались, что в этом случае Швеция в союзе с Россией может аннексировать принадлежащее Дании герцогство Шлезвик-Гольштейн. На море приходилось заниматься и более прозаическими проблемами. За день до прибытия Петра на Ревельский рейд На прием к государю сумел пробиться московский владелец шелковой фабрики Милютин. Его желание оказалось относящимся к противопожарной безопасности. Царь был в хорошем расположении духа и распорядился написать оберкоменданту Москвы Измайлову. «Ходил к нам бить челом москвич, шелковый фабрикер Алексей Милютин, чтоб разрешить ему для пущей безопасности». Против пожаров построить еще несколько палат вдобавок к нынешнему каменному зданию. По получении сего дайте ему соответствующее разрешение. В течение месяца перед высочайшим пришествием из личного кабинета императора было выслано также семь указов, касающихся дворцово-паркового строительства в Ревеле. В первом из них Обер коменданту фон Дельдену рекомендовалось посетить перед отправкой солдат в рощу при Ревеле обсудить все вопросы с генерал-адмиралом Апраксиным. Адмиралтейская коллегия получила распоряжение отправить в Ревель ненужные лесоматериалы. Начальника канцелярии от строений Ульяна Синявина обязали прислать туда же одного архитектурного ученика. Местному военному руководителю работ, полковнику Афанасию Немцову, сообщили, что в скором времени прибудут 1100 бревен, досок и архитектурный ученик. Неделю спустя Обер коменданту фон Дельдену было отправлено из Риги новое послание с извещением о том, что в Риге заготавливают 5000 пудов гипса, нужного для штукатурных и лепных работ во дворце. Так, чередуя морские маневры с государственными и хозяйственными заботами, 3 июля император со своей эскадрой прибыл на ревельский рейд и остался ночевать на борту святой Екатерины. Тогда же он отправил с борта своего корабля письмо Екатерине. «Катеринушка, друг мой сердешный, здравствуй! Объявляю вам, что мы с флотом вчерашнего дня в здешний бай, голландская Вау, залив Юка — Прибыли благополучно в восемь часов пополудни и стали на якорь. А с его моменту идем к городу. Могли б быть и ранее, только великий был туман, из-за чего зело опасались кокшхар, рифов или подводных камней, Кускима, и прочих мелей Для того немного паруса употребляли. Засим Паки, здравствуй! и будь весела, а мы, слава Богу, веселы и здоровы. Петр. отревели Ревеля. Четвертый день июля 1723. Утром, сойдя на берег, государь первым делом посетил строящийся дворец. Затем он обедал со свитой на Выжгороде в комендантском доме. Четвертого июля провел вечер на свадьбе молодого рапловского дворянина Хастфера, где присутствовало большинство поместного дворянства Эстляндия. Но главной ареной деятельности монарха в Ревеле стал на этот раз незавершенный дворцовый ансамбль. Не хватало денег. В Ревеле их обычно успевали быстрее тратить, нежели доставлять из Петербурга. В апреле от Сената потребовали 10 тысяч рублей на строительство и прочие расходы. В начале июня полковник Немцов получил половину этой суммы. Перед отплытием в Ревель Петр приказал своему казначею приготовить вторую половину. Потребность в крупных средствах была обусловлена тем, что в 1723 году на работах в роще было занято 1025 человек. Львиную долю их составляли солдаты и урядники трех гарнизонных полков. Кроме того, здесь работали 20 русских каторжников, которые делали не хуже мастеров-иноземцев. Искусные невольники были помечены из-за своих прежних грехов. У одних были разорваны уши или ноздри, у других каленым железом на лбу выжжена буква «Веди», начальная буква слова «вор». Можно было встретить даже каторжников с тремя знаками «Веди». Вместе со свободными русскими рабочими, присланными из Петербурга, работали садовник Илья Сурмин и гезель штукатурных дел Степан Иванов. Бригадами же руководили полдюжины нерусских иноземцев. В начале лета из Ревеля поступила жалоба. Военные не получали денежного жалования уже почти полтора года. Впрочем, жалования этого могло бы хватить только на выпивку. Солдатам полагалось в день по три деньги, а с 1722 года — четыре деньги, шесть копеек. Несмотря на это, они пребывали в добром здравии и были вполне трудоспособны, поскольку питались, одевались и квартировали за казенный счет. Каторжникам давали по две деньги в день. Они были также на казенном обеспечении, получая от гарнизонной канцелярии приют, еду и одежду. Свободные нерусские наземные мастера, которые выполняли более сложные работы и руководили другими, зарабатывали в среднем от 30 до 50 копеек в день, или 12-15 рублей в месяц. Приезда государя для пущей старательности их оклады были повышены на 2-3 рубля. Архитектурный гезель Михаил земцов сначала получал 6 рублей в месяц. Если сложить все эти копейки, деньги до рубли, прибавив расходы на еду и амбонирование, более чем тысячи человек, а также на корм для нескольких сот извозчищих лошадей, то окажется, что летом 1723 года было затрачено 10 тысяч рублей. Можно только удивляться, как удалось обойтись столь малой суммой. Стоимость строительных работ – была невелика также потому, что материалы и инструменты получали даром. Гарнизонная канцелярия не должна была выплачивать и те пять тысяч рублей, которые были положены главному архитектору никола Микетти в качестве ежегодного денежного жалования».